Глава пятая. Когда можно не скрывать свою силу. Глупый панцирник повелся на сброшенный за борт большой кусок мяса и теперь взбивал воду хвостом, пытаясь высвободиться, но крюк держал крепко. «Мелкий. Едва ли пара бобов с него будет», — жаловался паромщик, затеявший эту чудную рыбалку, глядя на водные танцы зверя. «Больше возни с таким, чем прибытка». Этот паром, перевозящий нас сейчас через реку, сильно уступал в размерах тому, что ходит между Большой Землей и Муном. Всего одна палуба, на которую едва влез наш обоз, но с прочностью тоже все в полном порядке. Похоже на большой плот с бортами прямоугольное судно, собранное из толстенных бревен. Такие речному зверю не по зубам, а морской, как меня успокоил один матрос, так далеко от устья не поднимается». Специально тракт в этом месте отходит подальше от побережья. Все у имперцев продумано. Кстати, в этот раз нам выделили уже не десяток солдат, как в предыдущих фортах, а в два раза больше. Вчера нас догнала карета какого-то важного дядьки — народ шепчется, что это некий имперский чиновник, возвращается с касса — сопровождаемый отрядом охраны. До следующей крепости поедет с обозом. Двойная защита, двойное спокойствие — хотя тракт и так безопасен, что ясно из нашего опыта. За все время пути ни разу зверь не напал. Впрочем, судя по оружию солдат, у каждого в ножных мечах, а к сидельной сумке на боку лошади рядом с седлом приторочен небольшой арбалет. Опасаются здесь скорее людей. Те же фатои, плевать хотевшие на имперскую власть и законы, истинные хозяева материка. Вольные снежники или любая островная ватага, решившая вместо охоты заняться грабежом вполне могут попытать разбойничье счастье на тракте. Потому-то по выходу из каждого форта командир нового отряда охраны первым делом опрашивает обозников. Кто насколько с оружием дружит. И бумаги у мужиков просят, чтоб глянуть на троерост. Как раз утром капрал с чудным именем Ёж на мои доли глази круглил. У него самого даже столько ловкости нет. Айк сказал, что солдатам империи при приеме на службу патриаде все подгоняет до полусотни а потом уже с каждым очередным званием еще сверху накидывает. У Капралов за 70 все, ну а сотню перепрыгивают уже офицеры. Понятно, что каждый новый начальник обозной охраны с меня удивляется. И это они еще не знают про мой дар. У солдат одаренность — редкость, такие по тракту не ходят с обозами. Имперцам на службе и вообще запрещено в норы лезть. И хоть мечами солдаты всяко умеют махать гораздо лучше нас сайком, а случись, что главная наша охрана — мы сами. В смысле, мы — сло. Уж бес точно справится с кучкой разбойников даже без дара. Хотя больше бед и хлопот нам в дороге доставляют дожди. Что ни день, достаем из грязи то одну, то другую повозку. Кажись, только наша из всех не застряла ни разу. Четверка коней и большие колеса решают. Но есть от полощущих побережье в эту мокрую пору дождей и польза. Давичи с Айгом повторили под ливнем поход по фальшивой нужде. Теперь знаю, что могу управлять длиной своих незримых клинков. Хоть посажений, хоть по вершку из кулаков их высовывай. Хоть один длинше делай другой короче. Одна беда. Больше трех секунд никакие не держатся. Тут мой дар ограничен сурово. Зато если быстро мечи прятать назад после выпуска, на десяток тычков мне хватает запаса. Ло сказал, что при должной меткости, если в тот же мозг попадать, и такими уколами можно звери валить. Десять мамонтов в день. Эх, мечты, мечты. И неделя потом, чтобы вскрыть этих мамонтов, если без дара. Скорее бы уж на фат перебраться. Устроим своих и сразу в поход. Охотничий азарт так и распирает всего, а бесконечный тракт уже в печенках сидит. Очень хочется побыстрее опробовать уже свой новый дар в деле. Тревога! Далеко впереди, перед первой повозкой обоза, падает здоровенная сосна, перегораживая дорогу. Сквозь грянувшие отовсюду крики слышу знакомый свист. Из леса вылетает рой стрел, то есть два роя, нападающие засели с обеих сторон от тракта. Стрелы! Ору во все горло я и тут же выпускаю на волю беса. Ло тут же спрыгивает с козел, попутно отбивая выхваченным из ножен мечом летевшую прямо в Айка стрелу. «В повозку!» — стягивает он вниз Лину. В этот миг позади растянувшегося по тракту обоза на дорогу заваливается вторая сосна. «Это засада! Теперь мы в ловушке!» «Кто полезет, стреляйте!» Это уже приказ Халашу с Вейкой, что уже умнички мои судорожно взводят самострелы. «Дай сюда!» выхватывает оружие из рук вей забравшееся в повозку Лина. «Стренож лошадей!» — приказывает бес Айку, запахивая полок. «Как сделаешь, выпрягай. Я прикрою». У меня перед глазами еще стоят перепуганные мордашки, забившихся в дальний угол повозки малых, а Ло уже в два прыжка залетает обратно на козлы и с них на деревянную крышу. «Осмотримся». Пути к бегству перекрыты. Пытавшись было развернуться в темноте дороги обозники, только зря потратили время. Теперь только конными через лес или на своих двоих. Но бегущих особо не видно. Народ, кто не поймал стрелу после первого залпа, либо прячется в повозке, либо дерется, помогая солдатам. Последние покинули седла. Тут пешими сейчас биться сподручнее. Вот йог, как их мало. Каждый третий или убит, или ранен. Наверное, служивых специально выцеливали в первую очередь. Кстати, стрелы продолжают лететь в нас. От одной Лоу вернулся, другую отбил. Солдаты, прикрываясь щитами, бросаются к деревьям, рубить неизвестных лучников. Часть обозников присоединяется к ним. Но у нас щитов нет, да и бес не торопится спрыгивать вниз, продолжая крутиться на крыше. Меч ло бросил под ноги, и у нас в руках теперь лук. Ага, вот и первые враги показались». Обряженные в шкуры охотники с топорами и копьями выскакивают из леса, бросаясь навстречу солдатам с торговцами. На головах воинов сделаны из звериных черепов шлемы. Вон медведь, вон безрогий лось, вон муфр или крупная рысь. Снежники. Обычные разбойники так бы не вырядились. А какие все здоровенные. Один в шлеме из черепа зубр так и вовсе двухсоженный гигант. Первым же ударом огромный секира разнес в щепки подставленный щит и едва ли не напополам разрубил державшего его имперца. Бах! Стрела врезается в стенку нашей повозки чуть ниже крыши. Но это последнее. Грабители уже отбросили луки, и вокруг тракта кипит рукопашная схватка. Нападающих больше, но имперцы превосходят врагов в мастерстве. То один, то другой снежник падает от удара меча или от неизменно точного выстрела беса. Собственно, сейчас только мастерство Лои спасает солдат-собозниками от полного разгрома. Лишь единожды выпущенная моими руками стрела не достигла цели, когда тот гигант смог закрыться секирой. Но враги уже поняли, кто мешает их быстрой победе. И к нашей повозке устремилось сразу несколько воинов с черепами на головах. Айк, смени меня. Бросив лук и подхватив меч, бес соскакивает с крыши повозки на землю а закончивший возиться с лошадьми Айк наоборот лезет наверх. Первый нападающий метит мне в грудь копьем. Стремительный бросок в сторону, и лов в длинном выпаде дотягивается кончиком меча до горла врага. Нырок под летящий топор, укол снизу вверх. Выдернуть меч из пробитой груди наотмашь рассечь лицо третьему. Несколько быстрых прыжков влево-вправо, один взмах рукой, другой, и противники кончились». Бегом вокруг повозки, с этой стороны еще трое. Столько же точных ударов, уложившихся в 5-6 секунд, и здесь тоже чисто. А кони ржут, люди орут, бабы визжат. Но не в нашей повозке. В нашей как раз таки тихо. Бес бросается к сместившейся ближе к нам группе солдат и обозников, что с трудом отбиваются от наскакивающих на них снежников. Подлетаем маленькой стремительной смертью. Никогда не подумал бы, что меч — настолько страшное оружие. Впрочем, в моей руке, когда она отдана бесу, даже камень опасен. Десяток секунд, шесть ударов, и с теми ватагами, что за это короткое время успели свалить воспрявшие духом солдаты с обозниками, у нас под ногами корчится несколько будущих трупов, и еще восемь тел недвижимо лежат в лужах крови. «На ту сторону! К нашим!» ревет капрал еж, возглавлявший спасенную бесом группу бойцов. Шлемом перца куда-то пропал, и кудрявые длинные волосы растеклись по широким плечам. Здесь и правда уже драться не с кем. Одиночных врагов и без нас гонят в лес. Зато с той стороны тракта нашим приходится очень несладко. Проскакиваем между повозок, одно перепуганное животное умудрились завалить на бок, И с дружным боевым ревом на устах мчимся навстречу обряженным в шкуры разбойникам. Тут нет центра схватки, где сошел себя отряд на отряд. Сражение разбито на несколько небольших групп дерущихся, и в каждой снежники превосходят наших числом. Бросаемся к той, что ближе. Стремительного беса достать невозможно. Напрасно машут враги топорами, напрасно бьют копьями. Нырки, кувырки, отклонения, выпады, отскоки, наскоки. Прыжки. И удары, удары, удары без промахов. В одном месте всех выкосили. Кинулись к следующему островку боя. Там тоже управились, бросились к новым врагам. Как здорово, когда можно уже не скрываться. Пусть думают все, что хотят. Вот такой вот у меня дар. Китар смерть. Китар вражья погибель. Китар кровавый жнец. Китар одержимый. Стой. Перегнул уже. Не надо последнего. Что это? Горн? Охотничий рог? Кто-то трубит, очень громко трубит. «Побежали! Побежали, шакалы!» Капрал-еж подхватывает с земли, выпавший из чьих-то рук топор, и метает его вслед рванувшему к лесу снежнику. «Не преследовать! Арбалеты на взвод! У кого что с лечилками? Быстро к раненым!» Солдаты бросаются к своим лошадям. Те привычны к такому и послушно стоят, где их оставили. Обозная же животина беснуется почем зря. Повозки во все стороны растащили, вдруг другу уперлись, уприжью перепутались, дыбятся, ржут. Хорошо, что наш Хайк распряг и стреножил. Как он там, кстати? У нас с другом поличилки в карманах, а еще пара пузырьков есть в повозке. Пора гнать беса, дальше я сам». Ло уж точно зелье зажмет, а народ умирает. Ждать некогда. Возвращаю себе свое тело и кидаюсь к нашей повозке. У моих все в порядке. Без хоть и отдалялся во время боя немного, но все время косился туда. Ни один снежник после той первой попытки достать ло так и не появился в опасной близости от наших. А с лечилками-то в обозе все очень неплохо. Народ не из бедных, хоть один пузырек да у каждого есть». Кому нужно помочь, и без нас тут помогут. И тут, и там льют на рано уже. Йог твою мать! Айк! Друг сидит у повозки, прислонившись спиной к колесу. Из груди торчит стрела. Нет, не грудь. Плечо больше. Наконечник вошел в тело чуть выше правой ключицы. Отлегло. Будет жить». Не могу поломать, словно извиняюсь, бармончий тайк. Неудобно одной рукой, а вторую поднять не могу. Сейчас. Достаюсь кармана зелье. Пусть наготове будет. Теперь к стреле. Хватаю за край соперением, тяну на себя, но выдергивать нельзя, рана сквозная. Натужился клац, обломил к хвосту ближе. Откинул в сторону кусок и подтянул к себе стонущую айка, чтобы достать до его спины. Схватился за наконечник стрелы, дернул в противоположную сторону. Есть! Теперь можно и зелье лить. Половина пузырька спереди, половина сзади. Если не хватит, найду у друга в кармане вторую лечилку. Хватило. Жижа зашипела, впитываясь в раны. Кровь сразу же перестала течь, Зеленоватый дымок заструился вверх вдоль шеи Айка. Миг другой, третий и оставленные стрелой дыры начали затягиваться на глазах. Через десять секунд на месте ран уже разовела новая гладкая кожа. Завтра тут будут лишь светлые пятнышки. «Айк, сынок!» Выскочившая из повозки Лина бросилась к продолжающему сидеть на земле Айку. «Сидеть на месте!» Прикрикнул я на собравшихся, было последовать примеру женщины Вею с халашем, и рявкнул на Лину. «Куда выперлась? Твое дело малых охранять!» Получилось грубо, но мать Айка и не подумала огрызаться в ответ. Слишком напугана. «Мама, в повозку вернись. Все в порядке!» Айк через чурлихов вскочил на ноги. Лицо парня скривилось. «Спасибо, Кит!» Хлопнул он меня по плечу левой рукой и нагнулся за обороненным луком. Но стрелять уже само собой было невково. Мы победили. Недобитых врагов уже и след простыл, а между мертвыми ходили солдаты, тыкая для проверки мечами в тела. Сударь, китар, кажется. В нашу сторону направлялся успевший подобрать шлем капрал еж. Китар, кивнул я. «Я твой должник, парень!» — протянул мне имперец, покрытую запекшейся кровью ладонь. «Мы все здесь твои должники!» «Мы просто защищали семью!» — пожал я плечами. «Они не вернутся?» — махнул я на лес. «Не сегодня!» — уверенно покачал головой капрал. «С твоей помощью уложили две трети уродов. Снежники — это не хорты тебе, чтобы до последнего лезть на убой!» Без серьезно учисленного преимущества не нападают. Видел, сколько их было. Целый клан, а то и два разом. Если бы не удвоенная охрана... Да кого я обманываю? Без тебя и с тройной бы не справились. Еще раз спасибо тебе, одаренный. Помог, так помог. До форта мы добрались только через три дня. Два из них провели в пути, а остаток того злополучного ушел на расчистку дороги, приведение обозов в порядок и сбор трупов. Девятнадцать наших погибших погрузили на повозки, часть из которых лишилась хозяев, и теперь вместе с грузом будет дожидаться наследников, если таковые найдутся. Сорок семь мертвых снежников, избавленных от малочисленных ценностей и оружия, груды звериного корма бросили на обочине тракта. Тут с трупами разберутся без нас». Своим же на стоянке, куда добрались уже поздним вечером, разожгли погребальный костер. Победители, пусть и поверженные, вознеслись к единому через огонь. У имперцев такой способ проводов считается самым правильным. Оказавшийся никаким не чиновником, а служителем храма, мужик из кареты -то толкнул даже речь про отважных и смелых воинов, не убоявшихся склеснуться с врагом в бою. Ничего только сам всю схватку наружу нос не казал. Не понравился мне этот лысый. Одна с него польза. Десяток солдат лишний выдали. Небось, сам отец настоятель. Но мне, если честно, плевать. Переночуем за стенами, получим свою долю от собранной с трупов добычи, как раз подсчитают к утру, и снова в дорогу. Последний переход предстоит. Ло сказал, что следующий форт возле горужа, Там с обозниками мы распрощаемся. Ложась спать, Вспоминал все те благодарные взгляды и добрые, полные уважения слова, что услышал от спутников, что служив их, что нет, за последние дни. Время, когда я скрывал свою силу, прошло. Теперь слухи о могучем мальчишке покатятся по траку в обе стороны. Как раз встречный обоз стоит в крепости. «Китар, смерть!» «Вам привет, Зимородова! Теперь трижды подумайте, стоит ли того ваша месть». Засыпал я счастливым. А проснулся от крика на мгновение опередившего звуки заголосившей трубы. «Что? Не может быть! Рано же!» Сразу вспомнился мой день рождения и последовавшая за ним порка у позорного столба. Время другое и место другое, а слова те же самые. «Хорты идут!» — гудел на все голоса разбуженный форт. «Хорты! Хорты!»